По улице шли дружинники. В свете фонарей их красные повязки бросались в глаза. Их было трое. Они не спешили. Негромко переговаривались, посматривали по сторонам. Николай, собрав остатки сил, перевалился через барьерчик-песочницу и пополз в сторону кустам. Охватившее тело дрожь изнуряла его, но он полз. Пять, шесть метров, Ему с невероятным трудом Воздуха не хватало И понапрасну раздуваясь Он никак не мог надышаться Ноги онемели И плохо слушались Панический животный страх Сковывал все существо Николая Неожиданно севший на руку Ночной мотылек Заставил его содрогнуться Всем телом и поверг в ужас Трош усиливался И думал прекращаться. Он на все лады проклинал покинувшего его Витюню. Дружинники заглянули на площадку, но ничего не заметив, ушли. У них был свой маршрут, свой район патрулирования. Николай знал, что они вернутся через некоторое время. И все же, выждав минут десять, он приподнялся на четвереньки. Потом, медленно придерживаясь за куст, он стал в полный рост. Качнулся, утверждаясь на слабых ногах И поплелся к песочнице На песке было мягче Он снова лег спиной в серую кучу Уставился в небо Пытаясь усмирить бешеный голоб загнанного сердца Чем дольше он всматривался в звезды Тем беспокойнее становились они начинали срываться своих мест кружиться пока не слились в едином необузнано стремительном хороводе николай быстро и сильно протер глаза не помогал звезды не останавливались а совсем наоборот они словно посходили с ума и уже не только вращались вокруг невидимой оси гигантского небесного водоворота но и надвигались на него, обрушивались сверху вниз, грозя раздавить и расплющить. Они уже не были просто звёздами, в своём мельтешении они образовали непонятные, пугающие силуэты. Они падали, падали, но самое ужасное было то, что они обрели голоса. они Кричали в уши, не щадя барабанных перепонок. Они давили своими угрожающими пронзительными тембрами многоголосицы сливающиеся в невыносимый вопль. «Ты еще жив! Почему? Почему ты еще жив? Почему ты еще на этом свете? Тебе нет на нем места. Ты умрешь!» «Ты умираешь! Ты уже умер! Окочурился! Сдох!» Николай с силой сдавил ладонями уши, зажмурил глаза, но ни видения, ни голоса не пропадали. «Тебя нет! Нет! Нет! Тебя нет!» Такой неистовой, нереальной пытки Николай не переносил еще никогда. Совершенно отчетливо проносилось... Что он и в самом деле умирает. Сознание оцепенело. Истерически зарыдало. Я не хочу. Нет. Пожалуйста, не надо. Но звезды не слушали. И не слышали его. Они надвинулись вплотную. Оставался один миг. Николай резко выбросил руку в сторону, хватаясь за торчавший в песке металлический с деревянной ручкой совок и швырнул его вверх, вверх в своих мучителей. Почти сразу же он почувствовал острую боль в подбородке. Совок вернулся назад и ударил его своим острием. Николай смахнул совок с груди, не обращая на ссадину внимания. Он приподнялся на локтях, в виде не исчезли. Звезды, как им и положено, висели на недоступной высоте. Некоторые из них будто подмигивали Николаеву, напоминая о том, что привиделось. Через полчаса пришел Витя меня. «Ха -ха, «Балдеешь?» – спросил он. «А я думал, тебя того. Ну...» «Ты гляди, у меня, если что!» Николай с надеждой уставился на руки Витюни. Но в них был всего-навсего небольшой белый листочек. Ха, «Повестка соседка стерва передала. Там без меня участковый приходил. Обложили со всех сторон. Везет дуракам», – прошептал Николай. «Это почему это?» На дурака Витюня не обратил внимание Ты знаешь, пусть силком, но на ноги поставят. Сами-то мы... Николай не договорил, махнул рукой. А чего? Чего это мы сами? Встрепенулся Витюня. Мы же договорились завтра, как штык в диспансер. Николай иронически ухмыльнулся. Крест на пузе. Ты мое слово знаешь, — начал божить Цветюня. Да ежели я со своего сверну, да мне! Он захлебнулся в собственном хмельном красноречии, путаясь, сбиваясь, но всячески пытаясь доказать, настоять на том, что его слово нерушимо. Николаю эта болтовня надоело С Витюней или без Витюни, но завтра он обязательно пойдет, — он так решил. Во что бы то ни стало. Ладно, пойдем, проговорил он, опираясь на его жирное плечо. На этот раз Витюня его не бросил. Селенки хватило, вот он и тащил обезноженного приятеля, в голове которого все помутилось окончательно. Они долго возились у входной двери, искали ключи. Наконец ключи нашлись. Николай успокоился, огляделся, будто бы не у себя, и пошел на кухню. Там он смочил голову под краном, но от этого мысли не посвежили. Войдя в комнату, он по привычке приветственно помахал Рембрандтову автопортрету, пытался улыбнуться, а он не все еще потеряно. «Да ты ложись, Колянь!» Витюня у Служнева подвел его к дивану. Николай оттолкнул приятеля, подошел к стенке и зачем-то поправил висевшую на гвозде спецовку. чего то совсем покосилась и спазла на пол. Николай поднял ее и снова накинул на гвоздь. Спецовка опять упала. Так повторилось трижды, после чего Николай оставил гвоздь в покое и натянул, с трудом попадая в рукава, спецовку на себя. «Эль на работу!» обязательно на работу В тоном нетерящем возражений проворчал он заново эволюцию проходить от как его важно до человека короче только труд он сполз по стене на пол ведь у снова подхватил его под мышкой подтащил к дивану на отмахнулся николай Он выпрямился, немного постоял, как будто прикидывая, что еще осталось не сделанным. Поглядел в окно и зевнул. Рухнул на свое лежбище. Он даже успел нашарить под диваном будильник. Старательно завел его, разговаривая с бессловесным механизмом, как живым существом. А ведь сегодня он позабыл. Было уже совсем поздно, когда Николай разлепил глаза. Он тихонечко забыл, увидев перед носом привычный ведьмачий профиль. Заскрепел зубами и перевернулся на другой бок. Перед ним с двумя бутылками в руках на корточках сидел Витюня. Вставай, болезный ты мой, нетрезвый! Витюня был, как всегда, в духе. «Можешь, колянка наш, поздравить!» Николай пришел в оживление при виде бутылок. Но что-то было такое в ветюйном голосе, что его насторожило. Что он понять не мог. На полу лежала газета, сплошь заваленная мелкими вялеными киками «Слушай, откуда это богатство?» – спросил Николай, сам не узнавая своего голоса. это «Да ты ешь, пей, потом спрашивать будешь». Одна из бутылок была откупорена, и Николай глотнул прямо из горлышка. В голове прояснилось. Ну вот, давай мне. Витя не облизнулся. Обмоем мою повесточку, а заодно и наш завтрашний поход. И тут Николай увидел, откуда растут ноги. Его полка, книжная полка, была больше, чем наполовину пуста «Где?» – спросил он. «Ты только спокуха! Спокуха только!» Витюня быстро вытащил из кармана четыре червонца. «Это же нам на неделю! А потом остальное пристроим!» Все заходило ходуном перед глазами Николая. Он вырвал деньги из Витякиных лап, бросил их на пол, сверху свернул газету вместе с кильками и выбросил ее в распахнутое окно. Пошел вон. Ты, ты, ты, ты чего? В голосе приятеля сквозил явное недопонимание. Не догадываешься? Угроза звучала сильнее. Николай вдруг четко осознал, что последний мостик горит. дотливает уже. И в этом, как показалось, ему виноват был именно Витюня. Он подошел ближе. И не выпуская из кулака бутылку, размашисто шлепнул костяшками левой руки под правый глаз оторопевшему от неожиданности Витюня. Симметрия на его лице наконец-то восторжествовала. Николай сам видел, как не сразу... Постепенно наливалась опухоль вокруг глаза. Видел и довольно улыбался. «Ну все, все!» Ведь у него, кажется, это до канала. Не оборачиваясь, он вышел из комнаты и громко хлопнул входной дверью. А Николай, успокоенный и сразу обессилевший, опять лег. Он пил из горлышка портвейн, курил одну за другой, не глядя, куда падают угольки. И думал, не все еще потеряно Что ничего от му из мухи слона лепить, Ведь не такой же он алхаш, как этот Витюня. Он сумеет выправиться и еще заживет, На зависть, впрочем. Так как же заживет? Все ахнут. Он обретет прежнее уважение, И не будет больше никого и ничего бояться. Он не будет пугаться каждого шороха и вздрагивать при виде собственной тени. Он пройдет по улице прямо, гордо подняв голову и не отводя от прохожих глаз. Все это будет. От этих мыслей становилось теплее и легче. Убаюкивая себя, он рисовал перспективы. И продолжал досасывать из горлышка. И с каждым глотком планы становились шире, объемнее, надежда радужнее. И ему казалось даже, что он уже начал эту новую светлую жизнь, что он уже живет в ней. И только совсем крохотный, почти погасший уголечек где-то на окраине созда... сознания сжег, напоминая, что никогда он не сможет никакими силами. Ни отчаянными понуканиями, не посулами своей одрехлевшей, расслабленной воли Испаются от ветюни. От этих сулящих хмельное липкое забытье Сорока рублей, главное, от самого себя, Не сможет никогда, ни за что. И только затуманенное воображение насыла у дурман. Листила. Хм, все будет хорошо. Ты еще смогешь. Еще возьмешь себя в руки. А Портвин подкреплял эту веру. И потому он прикладывался все чаще и чаще. Пил и мечтал. И опять пил. И все казалось не таким уж страшным, Все казалось преодолимым. Он даже простил Витюню за проданной книги. И окончательно уверовал в том, что завтра он сдержит свое слово. И он снова пил. Пил и курил. Долго. И под конец решил. Завтра. И уснул с этой мыслью. Снил всему что-то легкое. Смутно, как в детстве, о котором он почти ничего не помнил. И лишь иногда, совсем не часто. Это забытье с полохами разрывали навязчивые слова. С завтрашнего дня. С завтрашнего. Конец книги читал Владимир Князев.